Глава 25 Длинные, струившиеся до поясницы черные волосы гостя из преисподней развивал гулявший между ветвями ветер. Его острое лицо поймало блик света от рун на арке. И я едва не провалилась сквозь алтарь. Во сне внешность Авадона гипнотизировала, когда он явился ко мне в облике тумана, пугало. Но в жизни его красота не уступала притягательности Кайлона. Они оба были широки в плечах и одного внушительного роста, но бледная кожа Авадона на фоне смуглого брата казалась мертвенно-белой. Однако эта особенность не уродовала принца Ада, Наоборот, придавала мистичности, а в гармоничном тандеме с ярко-сизыми глазами даже восхищала. Брат, столько лет. В видении голос Авадона звучал искаженно, а сейчас он специально растягивал звуки, превращая тембр в мелодию. Очарованная я. Потеряла счет времени, а оно неумолимо шло на секунды. Напомнив себе, что все самые опасные существа обворожительны, а в случае со мной и принцами ада смертельно прекрасны, я решила действовать незамедлительно и начала незаметно подбираться к краю алтаря, за которым прятался Ричард. Практически столетие. С грустью ответил Кайлон и протянул Авадону ладонь для рукопожатия. Мэгги и Леонель притихли, боясь нарушить идиллию встречи, да и обрушить на себя гнев правителей преисподней, явно не горели желанием. Авадон обнял Кайлона и похлопал брата по спине. Тот ответил тем же. Потом повелитель смерти отстранился и спросил. Все по плану?» Он не договорил. Пронизывающий до костей взгляд нашел меня, распростертую на алтаре. Хайлан развернулся и встал так, чтобы закрыть Авадону обзор. По какой-то причине Селье не усиливал контроль надо мной, вернув возможность двигаться. Авадон резко отодвинул брата и ринулся напролом ко мне. У меня зашевелились волосы на затылке. Но Кайлан остановил брата, придержав за локоть. «У нас еще будет время разобраться с Граалем. Она под моей властью. Сейчас важнее другое». А Вадон недовольно застыл, сбросив руку Кайлана. Из-за алтаря вдруг выскочил прихрамывающий Ричард. «Вы обещали не трогать принцессу. Я заключил с вами сделку». Выпалил он. Речь едва стоял на ногах, но голос его полнился сталью. А Вадон-басист рассмеялся, сотрясая воздух. Пас бледной руки, и шею Ричарда обвило кольцо тьмы, подняв его над землей. «Ты смеешь говорить со мной, жалкий маг!» «Наша сделка заключалась в том, что королева не посягнёт на жизнь девчонки. Как видишь, она жива». С этими словами тьма отшвырнула Ричарда в дерево. Он ударился головой о широкий ствол и, обмякнув, сполз в туман, затянувший снег. «Рич!» — еле слышно позвала я, поддавшись эмоциям и выдав себя. Авадон моментально развернулся на мой голос, но обступающая нас дымка задрожала. Странная рябь, охватившая сумрак бездны, отвлекла Авадона, и я скатилась с алтаря, спрятавшись за ним от демонов. Рану пронзила мучительная судорога. Я закашлялась в кулак, сплевывая кровь в снег, и прижалась спиной к холодному камню, как будто он мог защитить... Ряп усилилась, и туман начал таять, растворяясь в порывах ветра. Смотревшись в мрачный лес, я увидела два темных силуэта, бежавших к поляне. Более высокая тень. Держала в руке какую-то чашу, раскачивающуюся на длинной цепочке. От предмета, напоминавшего кадила, исходил густой синий дым, который, вступая в схватку с сумраком бездны, прокладывал им путь ко мне. Я прищурилась, чтобы разглядеть спасителей получше, и обомлела. А Кайлан и Авадон зло выругались. Звук их удаляющихся шагов придал смелости, И я выглянула из алтаря. Селье и его брат отступили за арку. Даже Мэгги и Лионель вскочили с колен, как ужаленные, и спрятались за спинами своих повелителей. Микаэль тащил Клару за руку, обмахивая чашей местность. Стоило им подступить ближе и заметить моё пальто, разрезанное кинжалом на груди, как Клара завизжала и, бросив ладонь лекаря, помчалась к алтарю. «Клара! Клара!» Из глаз потекли слезы радости и облегчения. Я хотела броситься к ней навстречу, но боль от еще не полностью затянувшейся раны не позволила подняться. И я осталась сидеть за алтарем. Дожидаясь, пока подруга не опустится рядом со мной на колени. Все еще не веря, что Фрейлина цела и невредима и даже умудрилась прийти мне на выручку, я затряслась и сильнее расплакалась. Интуитивно я понимала, что, раненная и лишенная магии теней, не смогу ничего противопоставить принцам ада. Не успею спасти ни себя, ни Ричарда поэтому появление друзей можно было расценить как чудо, словно сама судьба боролась за меня. Микаэль с перекошенным набок пиджаком добежал до нас и высоко поднял над головой чашу. Синий дым, обволакивая поляну каким-то образом, сдерживал от атаки демонических братьев и их верных помощников. Клара ощупывала мое лицо, рыдая навзрыд. «Я так боялась, Адель! Думала, не успею!» Судорожно всхлипывала она. В уставшем теле разлилось тепло от благодарности к чуткой подруге. «Но на разговор у нас еще будет время, надеюсь». «Рич!» — простонала я и указала грязным пальцем под дерево неподалеку от алтаря. Клара храбро подскочила и подбежала к распластавшемуся на снегу Ричарду, пока Микаэль продолжал распылять дым. Колени лекаря дрожали, но он, как ангел-хранитель, стоял надо мной и удерживал спасительное кадило. Тем временем Клара, кряхтя, подтащила к нам Ричарда, держа его под мышки Он застонал и приоткрыл заплывшиеся глаза. «Клара?» — хрипло удивился Рич. Подруга кивнула, а потом злобно выпалила — «Я же говорила тебе, упрямый лоб! Что стоило давно рассказать Адди правду, она бы поняла нас!» Резкий лязг мечей застал врасплох. Мы с Кларой вздрогнули, а Ричард сел, потирая затылок, который тоже окрасился кровью. «Что происходит?» — потребовала я у всех сразу. На поляне ожили королевские гвардейцы и кинулись к демонам, укрывавшимся за магической аркой от оружия Микаэля, которая дымчатой стеной оттесняла их подальше. Внезапно я почувствовала, как хватка силы Кайлона полностью исчезла, и в тело холодной волной хлынула магия теней. «Вы Грааль?» — начала Клара, а я кивнула, довольно наблюдая, как тени послушно обвелись вокруг рук и потребовала. «Знаю, давай дальше». Подруга удивленно моргнула, но продолжила. «Когда я осмелилась поведать Ричарду о вашем истинном предназначении, чтобы посоветоваться, как лучше сообщить, он решил, что эта длинная новость добьет вас и в не самой лесной форме приказал молчать. Я же считала наоборот, но согласилась подождать подходящего момента, а потом узнала о его сделке с повелителем смерти». Клара Панура опустила плечи. «Сейчас я понимаю, что совершила ошибку. Мы были обязаны предупредить вас, пока Елена не сообразила, что ее план по подчинению силье ни к чему не приведет, и не попыталась убить вас, чтобы навсегда уничтожить проход в ад!» Снова кивок. А вот и настоящая причина их стычки. Я даже не стала обижаться на скрытность друзей. Нужно было поскорее уносить ноги с проклятой поляны и оградить Абракс от нового наступления преисподней. Стоило мне подумать о бегстве, как округу заполнил уже не звук встречающихся друг с другом клинков, и не глухие выстрелы, а предсмертные крики, но Клара не умолкала. На балу в особняке Бирксона, когда на утро обнаружили тело хозяйки поместья, я поняла, что Елена разочаровалась в своем плане и пошла в банк Она всегда меня недооценивала, считала глупой мечтательницей, а я желала вам счастья, поэтому частенько подслушивала отца в кабинете фамильного особняка. И вот однажды он обмолвился с приближенными о вашей настоящей судьбе и роли в королевстве. Клара нервно сглотнула и покосилась на Микаэля, который продолжал возвышаться над нами. «Микки на нашей стороне. Ему известна правда о селье и его желании вернуть Абракс в былые смутные времена войны с демонами. Поэтому он, не задумываясь, помог мне. В одиночку он боялся перечить Кайлону, но с теневым призраком и граалем в одном лице». Подруга подмигнула и мило улыбнулась помог создать оружие против демонов. Оно, конечно, несовершенно, — Клара указала на дымящееся кадила. Это хрусталь, выплавленный из созданных ульямом кольев для защиты столицы. После падения барьера Елена приказала переплавить священный материал в церковную атрибутику, чтобы скрыть от всех напоминания о войне с Адом. Мы позаимствовали его в соборе Францбурга. Клара восхищённо захихикала, а в ее глазах блеснули слезы. «Микаэль такой умный, правда? Он начитан и знает историю королевства не хуже наших библиотекарей, а когда он лечил вас, то догадался, что Силье не просто так о вас печется. Да и то, что вы вернулись из леса, не сгинув в сумраке бездны, доказало его правоту». «Микаэль проколол ваш палец, когда лечил в борделе, и взял немного крови для экспериментов». Я ошарашенно переводила взгляд с фрейлиной на скромного юношу и обратно. Даже Ричард слушал, приоткрыв рот, пока Клара рассказывала остальные детали. «Когда мы поняли, что Кайлан увез вас в свое загородное поместье, а Елена заявилась во Франсбург с гвардейцами, Микаэль окропил вашей кровью угли. Пока не горят, выделяя дым, демоны нас не тронут. Стоит им вдохнуть поры и...» Клара провела пальцем по своей шее, точно ножом. «Им крышка». «Микаэль...» Тихо позвала я лекаря, желая выразить почтение его непостижимому уму и находчивости, но горло сжало от бурлящих эмоций. «Нужно забирать Елену и уходить». Прохрипел Рич, приобнимая меня за плечи. — Чтобы ее смерть не списали на наш злой умысел, попробуй доказать невеждам из низшего класса существование демонов, когда целый век их дрессировали так, что даже упоминание этих мерзких тварей наказуемо костром. Нам могут не поверить и поднять бунт в королевстве. Я хотела сказать, что лучше спасу навозную кучу, Но крики повторились, и мы синхронно выглянули из-за укрытия. Рано запульсировала, я ойкнула. Рич направил в меня поток тепла, но я стукнула его по руке и скинула ее с плеча. «Ты погибнешь! Ты так же истощен, как и я!» рявкнула я, растирая пульсирующую грудь. До нас долетали звуки, но из-за противоборства сумрака, бездны и спасительного дыма мы не видели ничего дальше метра. — У нас мало времени. Угли догорают, — предупредил Микаэль и задрожал сильнее. — Вставай, Адди! — Рич вновь потянулся ко мне, приподнимая. Мы оба едва не повалились обратно в снег, но друг боролся за меня как за самое важное в жизни. Дым искодило начал уменьшаться. Клара встала и, поддерживая меня за талию, помогла двинуться в сторону леса. По поляне прокатился громкий рев, словно большое животное наступило в капкан. Я обернулась, и ноги приросли к земле. Сумрак бездны почернел, вихрем налетев на увидающий дым Микаэля и разрушил укрывающую нас магическую стену. Я потянула руку к чаще, чтобы обжечься огнем или порезать пальцы об острый край, что угодно, лишь бы добавить затухавшему спасителю силы. Но поднявшаяся из земли инородная тьма схватила меня за горло и силой дернула назад. Я даже не успела отреагировать. Клара завизжала, а лес закружился перед глазами, пока я не врезалась спиной в горячее тело с пьянящим запахом дорогого парфюма и кедра. Сильные руки обвели мой живот, прижимая к твердой груди. «Куда-то собрались, принцесса», прошептал на ухо Кайлан, обжигая воспаленную от адреналина кожу горячим дыханием. Тело отреагировало предательским трепетом на знакомую волну чувств, которые во мне поднимал Силье. «Отпусти меня, мерзавец! Ты за всё заплатишь!» Взревела я, стараясь, чтобы голос прозвучал твердо, Только вот уверенность в прозвучавшей угрозе была настолько напускной, что под конец тембр дрогнул, и я потянулась к теням для защиты. Черные щупальца взметнулись к селье, в воздухе превратившись в шипы, но стоило им нацелиться в его лицо, как тени развеялись, будто их проглотил невидимый монстр. Какого черта? «Она строптивая, да, брат?» — раздался недалеко от нас голос Авадона. Крючки магии Кайлона не держали меня, однако тени перестали отвечать внутренним приказам, трусливо свернувшись в груди. Вадон изящно жестикулировал руками. Плотные потоки непроглядной тьмы, сочившиеся из его пальцев, набрасывались на остатки дыма от кадила, полностью поглощая его. «Нет!» — закричала я. А Вадон, взмахнув плащом с фибулой в виде черепа, подошел к нам вплотную. Кайлан сильнее прижал меня к телу, не желая, чтобы брат прикасался ко мне. Но повелитель смерти подцепил пальцем мой липкий от пота локон, и махнул свободной рукой в сторону алтаря. Залитую кровью поляну, которую больше не укрывали синий дым и сумрак бездны, усыпали разорванные мраком трупы королевских гвардейцев. Искусная работа смертоносной магии Авадона от увиденного замутила. Я замотала головой, но Авадон, выпустив мои волосы, твердо схватил меня за подбородок заставляя смотреть и не отворачиваться, пока я не разглядела самое жуткое. Клару, Ричарда и Микаэля пленила вздымавшаяся тьма, связав их руки и ноги черными петлями, а Кадила, опрокинувшись, лежала в снегу, который растапливали потухшие угли. Кайлан, сосредоточившись на брате, давил на мою раненую грудь, но боль... Меркло перед представшей ужасной картиной. Я попыталась безуспешно вырваться из схватки селье, но он держал нечеловечески крепко. «Остановитесь, прошу!» Тени всколыхнулись под кожей. Я желала набросить лассо на повелителя смерти и оторвать ему голову, но к моим друзьям ринулась Марго, отвлекая от жажды расплаты. Подцепив сухой веткой щепь чаши, Фурия отбросила кадила подальше в лес. «Можешь не тратить силы на призыв теней, Адель. Твоя магия подчиняется мне. Мы, так сказать, одной крови». Отчеканил Авадон и вздернул уголок рта. Хищная лисья улыбка вызывала ямочку на его левой щеке. Я затихла, задумавшись, как принц Ада мог влиять на мою магию. А Вадон резко отвернулся и, щелкнув длинными пальцами, что-то безмолвно приказал Мэгги. Все произошло слишком быстро, я даже не успела открыть рот. Зато Клара, стоявшая плечом к плечу со своим любимым, отчаянно завопила, когда на ее платье брызнула кровь Микаэля. Удлинившиеся ногти Марго, как лезвие, мигом вспороли лекарю глотку. Микаэль начал задыхаться, утопая в собственной крови, но удерживающая руки тьма не позволила ему схватиться за горло. Он рухнул пластом в снег, залив белое покрывало алыми струями. Кайлан напрягся, и его грудь уперлась в мои лопатки, точно он глубоко вдохнул и долго не мог выдохнуть. Ричард, выругавшись, попытался освободиться, чтобы отомстить хихикавшей над распластавшимся телом фурии, но не сумел сдвинуться с места. Мэгги повернулась к нам и присела в отрепетированном до идеала реверансе, мол, всегда пожалуйста. Клара вырывалась и громко плакала, я же плетью повисла в руках Кайлона, но не из-за его магии а от полного бессилия. Смерть Микаэля вырвала из меня стержень. Ум и подстегнутая любовью смелость — опасная смесь. «Такие долго не живут, увы», — высказался вадон и вновь кивнул Мэгги. Она подступила к сотрясавшейся в рыданиях Кларе подруга задергала руками и я заметила, что на ее левом запястье все еще блестел заколдованный королевскими магами браслет и пусть он не подействует на принцев ада, но сможет уберечь ее в будущем, которое я несмотря ни на что вознамерилась подарить своим друзьям, жертвувшим всем, чтобы уберечь меня. чего вы хотите? Громко выкрикнула я, из ближайших деревьев осыпался снег. Я сделаю что угодно, только не трогайте их. Ричард, приоткрыв рот, попытался воспротивиться моему опасному заявлению, но тьма, повинуясь о зажала жгутом ему рот. Марго, слава Всевышнему, замерла возле Клары, занесенными над ее горлом когтистыми пальцами. Леонель что-то приговаривал возле мерцавшей Арки, поддерживая заклинанием ее магию. Мой вопрос стал отвлекающим маневром: я не привыкла сдаваться без боя, даже если знала, что игра не стоит свеч. Хотя нет, сейчас я могла кое-что выиграть от своей безумной идеи Жизнь преданных друзей. Прислушавшись к себе, я нащупала крепкий купол тьмы, наброшенный на магию теней. Данная сила не походила на крючки повелителя похоти, делавшие из меня марионетку в чужих руках. Она была схожа с моей, холодная и сильная, но ощущалась по-другому, как лишний палец. Боль и ярость, порожденные трагичной гибелью Микаэля, пленом друзей, И нависшей над королевством угрозой уже кромсала чужеродный барьер тысячами осколков разбитого сердца. Через трещины в искусственно возведенной у меня внутри клетки пробирались плененные авадоном тени. Демон мог влиять на мою силу, а значит, я могла бороться с его. Стоило только подать огня, что уже сжигал нутро мукой потерь и лжи. Мне требовалось несколько минут, чтобы освободить друзей и с их помощью предупредить совет Абракса о надвигающейся угрозе. Я никогда не грезила желанием взойти на трон, но и позволить целому королевству сгинуть по моей вине, расплачиваясь за ошибки Елены и моей матери, я не позволю. Перед глазами все еще стоял образ умирающего Микаэля. И Кайлона, который буквально пару часов назад едва не признался мне в любви, а сейчас сжимал в объятиях смерти. Однажды Ричард показывал, как высвободиться из подобного захвата, если смутьян на задании скрутит меня сзади. Припомнив полезный урок, я оттолкнулась ногами от земли, потревожив стелившийся по снегу редкий туман и со всей силы врезала Кайлону затылком в нос. Он зашипел сквозь зубы и ослабил хватку. Мимолетного замешательства вполне хватило, чтобы крутануться и высвободиться из его рук. Авадон попытался схватить меня и притянуть к себе, но пласт освободившихся из-под его контроля теней цепями скрутил мощного демона. Руки Авадона прижались по швам, а ноги склеились вместе. Он зарычал, сражаясь с моей силой. Леонель закончил бормотать заклинание и выругался, когда я рванула через поляну к друзьям, пересиливая боль в груди. Демоническая магия впилась под кожу, приказывая остановиться, но всепоглощающая ярость сжигала все ментальные мосты, замедляя проникновение Кайлона в разум. Время. Мне нужно было выиграть недолгие минуты, чтобы освободить Клару и Рича. Жаль, кадила больше не получится использовать. Угли намокли, а чаша валялась неизвестно где. Но я верила всем сердцем, что друзья сумеют выбраться из сумрака живыми. Рич — маг. Подруга, как оказалось, тоже не так проста. Они смогут. Обязаны. Отскочив от Клары, на моем пути выросла взбешенная Марго. По меньшей мере она желала вцепиться мне в волосы, а лучше — закончить начатое сердцем. Одинокий крючок все же пробился через мою ярость и предупреждающий уколол затылок, но резко отступил. Я даже обернулась от удивления, чтобы увидеть, как Кайлан подмигнул мне. Он что, чёрт возьми, спятил? Наплевав на странности селье, Я схватилась за рану, как за напоминание о карательных действиях Марго, и, развернувшись лицом к ненавистной фурии, выпустила теневые щупальца на свободу. Тьма молниеносно метнулась к ней, обратившись во множество осколков и норовя проткнуть насквозь морго. Она в панике завизжала, но крючок вновь вонзился в сознание, на этот раз потянув мой разум в чужой плен». Мэгги должна выжить, если хочешь спасти свою фрейлину и любовника. Звучавший в мозгу голос Кайлона наполнился ядовитой ревностью на последнем слове. Справедливо, что сильье защищал тех, кто ему дорог, но зачем он помогал мне после всего, что натворил? Голова разболелась от бессмысленности происходящего, но спорить и раздумывать было некогда. Я вскинула руку, и осколки... Так и не достигнув цели, снова обратились в щупальца. Тени вцепились в морго и подбросили в воздух. Прокрутившись в полете и пару раз позорно сверкнув бельем, она приземлилась на задницу возле Кайлона, получи назад свою ненаглядную шлюху. Как бы я хотела, чтобы Селье услышал в этот момент мои мысли. Но он лишь довольно ухмылялся, наблюдая за разворачивавшимся представлением. Этакое предсмертное выступление на бис Адель Грей. Леонель обогнул потиравшего нос Кайлона и бросился ко мне, но тени ухватили его за ноги, пригвоздив к месту рядом с вадоном, сражавшимся с цепями. Его могущество вибрации заполняло поляну. Мои тени побежденно задрожали, а раненое тело и разбитая душа не могли их подпитать. Собрав оставшиеся частицы магии, я погрузилась в ужасающие воспоминания, когда выполняла любую прихоть тётки, глупо влюблялась в повелителя похоти или разбивала отказом сердце преданного друга, а потом по глупости усомнилась в нём. Нутро наполнилось силой, словно в печь подбросили дров, и из меня с криком хлестанули волны тьмы. Тени сгустились в огромную стену, разделив поляну на две части. Одну, где сражались с пленом мои друзья, и вторую, где пытались прорваться через плотный занавес демоны. Я подбежала к алтарю и осела в снег перед Кларой, впитывая в себя тьму Авадона. Полосы мрака потянулись к моей протянутой руке, проникая под кожу ледяными мурашками. Моя сила смешивалась с его, отдаваясь болезненной пульсацией в теле. Клара освободилась и бросилась к Микаэлю. Плача, она опустилась перед изуродованным телом возлюбленного на колени и прикрыла ладонью остекленевшие зеленые глаза, которые невидяще смотрели на верхушке сосен. Я подползла к Ричарду воевавшему с оковами, и снова растворила в себе чуждую магию. Рич освободился и хотел присесть рядом со мной, но я жестом остановила его и велела «Бегите!». Он отрицательно замотал головой, но я не позволила пойти наперекор приказу, ударив по самому больному. «Если любишь меня, Рич, умоляю, спаси Клару! Предупреди королевский совет, о надвигающейся угрозе, а потом спрячьтесь в самой глухой деревне Абракса, чтобы война вас не настигла. Друг выглядел так, будто мои мольбы хлистали его раскаленной плетью. Теневой занавес затрещал. Оставались считанные секунды, прежде чем Авадон освободится, и стена падёт. Подняв полные слез глаза на друга, я устало прошептала Прошу. «Демонам нужна я, не вы. Уходите! Я не смогу жить с вашей кровью на руках!» Ричард мучительно застонал, но, вняв моей просьбе, вдруг бросился к дереву, за которым недавно пряталась Елена. Мигом вернувшись, он схватил Клару за руку и попытался оторвать ее от трупа Микаэля. Но подруга запротивилась все еще гладя глади мертвого юношу по склеенным от крови волосам и разбито взглянула на меня. Я указала подбородком на лес, молча требуя бросить нас и спасаться. Ричард встряхнул Клару за плечи, рывком поднял ее на ноги и потянул за деревья. Перед тем, как друзья скрылись в сумраке бездны, я расслышала сдавленный всхлип подруги и заметила, как на мизинце Рича замерцала королевская печатка Елены — Доказательство ее смерти и предательства. Хотя в том, что тетка погибла, я не была уверена. В мой теневой занавес ударил древний мрак Авадона. Я почувствовала, как моя сила сдалась, прогибаясь под натиском чего-то более могущественного. И барьер пал. Я попыталась отползти за алтарь, но уже через мгновение меня догнали — и рывком перевернули лицом к небу. Я оперлась руками позади себя. Надо мной склонился Авадон. Он возмущенно играл желваками, но больше ничего не выдавало его недовольства моим поведением и побегам пленников. Повелитель смерти опустился на корточки, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Авадон находился так близко к моим губам, что я ощутила, как холод его свежего дыхания волнами ласкал уста. Меня затрясло от такого тесного контакта с тем, кто повелевал жизнями. Демон заглянул за мою спину, туда, где лежало остывающее тело Микаэля, и с грустью нахмурил темные брови, повергнув меня в шок своим резко изменившимся поведением превратности любви подытожил он и красноречиво посмотрел на приближавшегося кайлона через плечо взгляд сизых глаз был настолько выразительным что селье замер от нас в трех шагах побег твоих друзей небольшая помеха мы Не станем тратить на их поимку время, так что можешь перестать пыхтеть от злости, принцесса. Наверное, у меня отвисла челюсть, потому что Авадон тотчас продолжил. Если тебе важна их жизнь, так тому и быть. Я не стану начинать наше знакомство — с ненависти. Всполох красного света залил заревом поляну, превратив снег в кровавую насыпь. Это спасло меня от истерического хохота, который рвался наружу от абсурдной ситуации. Из арки вышел еще один брюнет с кудрявой шевелюрой и могучим телом, обтянутым костюмом тройкой. Я узнала мужчину по портрету в столовой селье. Астарот, повелитель войны. «Отец негодует, почему так долго?» Басисто высказал брат-близнец Азазеля вместо приветствия. «Грааль уже должен быть сокрыт на землях Круга Смерти. Небо может вмешаться в любую минуту». По позвоночнику пронеслись мурашки. Если я смирилась со своим пленом, это не означало, что приняла участь пожизненного заключения в аду. Я вновь поползла назад, перебирая руками за спиной, но Авадон остановил меня, тихо рассмеявшись. «Не пытайся бежать от неизбежного, мой порочный ангел. Твоя судьба предрешена еще... «С момента рождения...» Авадон поднялся, отряхнув штаны. За ним раздалось предупреждающее шипение Кайлона, но повелитель смерти, оставшись невозмутимым, повернулся к новоприбывшему брату. «Мы действительно непозволительно задержались. Не стоит гневить Люциферы. Вы знаете, что делать. А я...» Сопровожу принцессу в её новую обитель. Я забыла сделать вдох, когда мимо меня широким шагом прошел Астарот и вытащил из-за дерева неподвижную Елену. Он рывком закинул королеву на плечо, точно она ничего не весила, и поманил Кайлона. «У нас мало времени, брат. Полный захват Абракса. Отец ждет к следующему полнолунию» когда ты поработишь разум королевы и передашь нам власть. Портал должен окрепнуть. Переместить войско демонов ему пока не по силам, так что придется справляться самостоятельно. Разложил по полочкам план Астарот. Я попыталась прорваться к теням, чтобы остановить безумство, но полностью выдохлась. Ответом на мой призыв было лишь... Слабое шевеление тьмы в ногах. Оставалось надеяться, что я дала шанс на спасение друзьям, и они доберутся до столицы раньше демонов». Кайлан двинулся к Астароту, махнув рукой поднявшимся из снега Марго и Лионелю. Помощник Селье нервно хрустел пальцами, будто ему не нравилось услышанное. На краткий миг, который, возможно, мне почудился, Полный сожаления взор Кайлона скользнул по мне. Но он тут же вздернул подбородок и обратился к стоявшему рядом со мной Авадону, который коршуном охранял свою добычу. «Помни, ты и поклялся, брат. Ни одного волоска не должно упасть с ее головы. Когда я вернусь в ад, Адель должна быть цела и невредима». Повелитель смерти насмешливо хмыкнул. «Я никогда не бросаю слов на ветер, Дэй. Или ты позабыл, кто здесь главный ренегат?» Голос Авадона стал острее бритвы и смертоносней, выпущенной из револьвера пули. Ренегат — человек, изменивший своим убеждением и перешедший в лагерь противников, отступник. Лицо Кайлона дрогнуло, но он быстро совладал с собой, не позволив намекам брата попасть в цель. «И все же я не стану мириться с твоими подлыми выходками. Если ты не хочешь войны с кругом похоти, держись уговора», — зло предупредил старшего брата Селье. Я сидела в снегу и непонимающе моргала. «Мозг настолько устал» что я не хотела ни в чем разбираться или искать намеки на то, что Кайлону было не наплевать на мое благополучие, и все, что он наговорил Елене, могло быть попыткой уберечь меня и сбить с королевы спесь. Но так ли это? Или это плод моей больной фантазии? Хватит. Мысленно обрубила я себя. Я уже обожглась и не стану вновь наступать на те же грабли. Если бы не Кайлан, я бы вообще здесь не очутилась, а преисподняя не точила бы вилы на Абракс. Ты и без моей клятвы знаешь, что граль никто пальцем не тронет. Люцифер ясно дал понять, что девчонка неприкосновенна по многим причинам. Как минимум, ее кровь, Губительно для большинства из нас в определенной дозе. А ее сила в связке с родословной Ульяма поможет нам склонить не только мир людей, но и отомстить пернатым мерзавцам за изгнание из Эдема. А Вадон хитро прищурился. Эдем. Райский сад. Но... Ты ведь далеко не дурак и понимаешь это твое беспокойство обусловлено отнюдь не физическим воздействием верно ты братец боишься другого что я посягну на твое как когда-то это сделал ты повелитель смерти заулыбался так лучезарно как могут только ангелы Мне снова захотелось уступить сдающим нервам и мрачно расхохотаться, но Авадон не позволил этому случиться. «Смотрю, жизнь в мире людей исказила твою корыстную сущность, Дэй, сделав тебя до безобразия наивным». Кайлон сжал кулаки, но, выдохнув через ноздри, решил не реагировать на провокации старшего брата, когда за ним все наблюдали. «Неужели ты думаешь, что после всего произошедшего сегодня Адель примет тебя обратно, когда ты вернешься, разгромив ее королевство?» Вместо меня хохотнул Авадон. Кайлан сделал шаг вперёд, но Астарот громко кашлянул, предостерегая его от дальнейшего конфликта. А я даже поднять глаза на селье не решалась. все смешалось. Болезненная реальность, моральное и физическое истощение. Отец прав. Чувства разъедают волю. А Вадон резко замолк и протянул мне руку, чтобы помочь подняться. Я никак не отреагировала. Тогда он вновь наклонился, прошелся встревоженным взглядом по моей ране, и от его изящных пальцев заструился темный дым. Я попыталась дернуться, когда тьма достигла груди, но мрак не причинял боли и не пытался навредить. Коснувшись рваных краев, он начал штопать их словно порванную ткань. Через пару мгновений рана полностью затянулась, и Авадон призывно раскрыл ладонь. Я заколебалась и поздно сообразила, что Кайлан, шурша снегом под ногами, двинулся за младшим братом в лес, даже не простившись со мной. Марго и Леонель семенили за удалявшейся процессией следом, оставив меня наедине с повелителем смерти. Заметив мою сконфуженную физиономию и встревоженное состояние, Авадон предложил. «Хотите стишок?» «Стишок?» — переспросила я срывающимся голосом. «Уж что-что, а услышать настолько нелепое в нынешней ситуации предложение от принца ада я не рассчитывала». «Вот видите, я вас уже заинтриговал», — дружелюбно сказал Авадон. «Не противьтесь судьбе, Адель. Вы все равно отправитесь в ад. Так что лучше лично принять мое предложение, а иначе я затащу вас туда силой». Меня удивляло, как в одном предложении, а одном смог совместить и любезности, и угрозы. Вложив расцарапанную ладонь в холодную руку пугавшего меня до дрожи мужчины, Я сообразила, что выбор невелик. Лучше уж с гордо поднятой головой шагнуть в пасть монстра, чем меня туда позорно впихнут и проглотят, даже не подавившись. Я встала на подкашивающиеся ноги, а Вадон любезно отряхнул моё пальто от прилипшего к ворсу снега. Закончив, он без спроса переплел наши пальцы, но я не стала вырываться. От смерти не убежишь. После перехода в ад вы потеряете сознание. Мозг людей плохо приспособлен к скачкам в пространстве. Я шумно сглотнула. Перспектива остаться беззащитной в кишащем демонами месте совершенно не радовала. Как я уже упоминал, вас никто не тронет, если будете паинькой». И вот опять его кнут и пряник. А Вадон медленно повел нас к залитой моей кровью арке. «Помню, как увидел вас здесь. Вы невероятно смелая для молодой аристократки. Вы многое обо мне не знаете», — буркнула я, с опаской поглядывая на простиравшийся за каменным сводом алый небосвод преисподней. «Тоже верно». Кивнув, согласился Авадон и резко перескочил на другую тему. «Вам пришелся по вкусу букет. У меня почему-то вспыхнули щеки, и я попыталась увильнуть от щекотливого вопроса. Вы обещали зачитать стих. Мы остановились у входа в ад. Я чувствовала исходивший оттуда зной и порывистый ветер с примесью дыма. Ах! Да. А Вадон развернул меня к себе лицом, обхватив мои плечи, и светящаяся в его взгляде порочность напомнила Кайлона. «Думаю, вам понравится данное произведение. Оно поможет во многом разобраться. Может, не сейчас, но в будущем точно». У меня похолодили пальцы, от предчувствия чего-то нехорошего, хотя куда еще хуже. А принц Ада изрек обещанное. Семь греховных сыновей воспитал проклятый сатана. Но кроме них у него была племянница одна, дочка брата с горячей пылкой кровью, которую дядька в сердцах нарек любовью. Задумавшись, я не заметила, как Авадон завел на сварку. Тело столкнулось с чем-то вязким. Я вновь попала в межмирье, и свет померк. Последнее, что я ощутила, как крепкие руки бережно притянули меня к груди. Я лежала на спине и созерцала высеченный из черного камня высокий потолок. Немного повернув голову вбок, Постаралась рассмотреть свою темницу детальнее. Я ожидала обнаружить крепкие решетки, цепи и заржавевший ночной горшок, но увиденное поразило до глубины души. Подо мной находилась вовсе не сена, как я сначала предполагала, а резная широкая кровать с мягчайшим матрасом. Из высоких окон в просторную комнату лился тусклый свет местного солнца, которая напоминала темно багровую кляксу на алом небе. Сизые портьеры дрожали от сквозняка, проникавшего в приоткрытую форточку. Рядом с окном стояло бархатное кресло с высокой спинкой, в котором, закинув ногу на ногу, сидел Авадон. Багровый свет подсвечивал его со спины, делая очертания демона красивыми, а силуэт — темным. Создавалось впечатление, что Авадон насыщается им. Длинные волосы он заплел в тугую косу, перевязав лентой на конце, а верхние пуговицы черного камзола расстегнул, приоткрыв точёную грудь. Повелитель смерти сложил руки в замок и подпёр ими острый подбородок, ожидая моего полного пробуждения. Я привстала на локтях, привалившись спиной к многочисленным подушкам. Грязное пальто исчезло, как и порванная сорочка. Теперь мое тело облегал атласный халатик синего оттенка. «Где мы?» — спросила я, сразу переходя к сути дела. «Вряд ли Авадон так сильно беспокоился о моем состоянии, что бескорыстно дежурил рядом с кроватью». Он здесь, чтобы обсудить мою новую жизнь и правила, которым необходимо следовать в его владениях. Круг смерти. Ближайшее королевство к сердцу Ада и замку Люцифера. Меня передернуло, но я осмелилась задать еще один вопрос. И что теперь? Запрете меня в башне, охраняя как дракон? Я обвела взглядом широкие покои выдержанные в готическом стиле с преобладанием тяжелого камня и замысловатых вензелей. «Можно и так». А Вадон чуть подался вперед, показав бледное лицо и стени. «Но у меня есть более интересная сделка». Сжав переносицу большим и указательным пальцами от безысходности, я постепенно передвинула их на глаза — Надавив до появления черных мушек, точно желала очнуться от кошмара. Я вся внимание. Наверное, стоило лучше притворяться, потому что Авадон скептично вздернул бровь, но от замечаний воздержался. Вам ведь известна подлинная история любви Азазеля и Софии. Смотря, что из рассказа вашего брата правда. Елена обвинила Кайлона в поползновениях к моей матери. Он же опроверг слова королевы. Повелитель смерти внимательно всматривался в мое лицо, не желая упускать ни единой эмоции. Да я их и не скрывала. Догадываюсь, что он с легкостью различил в опущенных уголках моих губ досаду и гнев. «Асмадей!» С нажимом поправил он, прозрачно намекнув, что не стоит при нем называть его младшего брата выдуманным именем. Он отчасти соврал Елене, чтобы выкрутиться из его ловушки, но его и Софию действительно связывали теплые отношения, которые, как я предполагаю, он вам так и не раскрыл. Я всплеснула руками, не желая слушать еще одну необоснованную версию запутанного треугольника между двумя принцами ада и моей матерью. «Знаете что, ваше высочество? Я сыта рассказами по горло, у каждого свое видение произошедшего. Как я могу верить вашим словам, когда вы, как и все остальные, преследуете собственную выгоду?» Авадон выпрямился и, выхватив из высокого сапога кинжал с крупным бриллиантом на рукоятке, полоснул лезвием по ладони. Темная кровь закапала на половице, а я со свистом втянула в воздух. «Ашамитма», — произнес демон на неизвестном языке, в котором сквозила древняя сила. «Этот обед не позволит мне некоторое время...» говорить ложь, — объяснил он, а потом иронично усмехнулся. «У моей пленницы белые волосы». Отреагировав на неправдоподобное заявление, порез засветился ярким светом, а кожа вокруг него начала плавиться, хотя Авадона это мало волновало. Я припала к спинке кровати, не зная, как реагировать на эту демонстрацию, но принц Ада, нарушив повисшее между нами напряженное безмолвие, ударился в повествование. «Так вот, вернемся к моему ненаглядному братцу. Я не знаю точный характер их связи, но Дэй безумно дорожил вашей матерью. Как вы думаете?» Почему именно он остался в мире людей, чтобы спасти Азазеля, хотя в его плену был повинен я? Я начала припоминать детали рассказа Кайлона, но Авадон не позволил углубиться в воспоминания, решив не мучить меня домыслами. Асмадей подставил меня. Он разозлился на беспечность младшего брата, который не усмотрел за ненаглядной Софией, и не сдержавшись, захотел отомстить Азазелю. Он проник в мое сознание и заставил нарушить принесенную Гралю клятву. Исход событий вы знаете, а запленили божественные цепи, а меня ранили. В глазах Люцифера. Я моментально из наследника престола стал несдержанным воином, проигравшим войну. Только я и Дэй знаем правду. Поэтому он пожертвовал своим могуществом и правлением в кругу похоти, чтобы искупить вину перед братом и помочь Софии освободить его. Рука Вадуна не светилась. Он говорил правду, а я внимательно слушала, забывая дышать. Я мог бы уничтожить Асмодея. рассказать отцу о его выходке на поле боя. Люцифер презирает любое проявление любви, а предательство для него равносильно смертельному приговору. Три принца ада уже поплатились за свои нравия, навсегда сгинув в бездне тьмы. Поэтому я промолчал, взяв вину за проигрыш на себя. Я всегда славился импульсивностью. Отца это не удивило. Но узнай, Люцифер, о несдержанности всегда благоразумного и хитрого среднего сына в придачу с его интригами между принцессой и Азазелем. В общем, осмодей пополнил бы ряды тех, кто умудрился разгневать дьявола и сгинуть в мировой тьме. У меня поползли мурашки по спине. «Зачем вы это говорите? Ваши семейные распри, датируемые вековой давностью, меня мало касаются». Я попыталась быстрее свести разговор к главной цели. А затем мой порочный ангел, что я отнюдь не благороден. И больше столетия мечтаю отомстить за подрыв своего авторитета перед Отцом. Асмадей стал следующим в очереди на корону, потому что после провальной войны Люцифер мне не доверяет. Я не настолько жалок, чтобы вылить всю правду отцу и вновь стать любимчиком. Я хочу сделать это больно, растоптать Дея, как когда-то он уничтожил мою ценность в глазах отца. И в этом мне поможете вы». А Вадон резко поднялся со стула и ринулся к моей кровати, схватившись за балки. «Вы моя Адель Грей. В наших жилах течет единая кровь». От непоколебимой уверенности, прозвучавшей в его голосе, стало жутко. «Вы не только моё личное оружие, но и средство укрепления власти. Сам Люцифер не сможет претендовать на вашу силу Без моего разрешения, если я заявлю на вас права. В аду есть свои законы, которые нерушимы даже высшими чинами. Повелитель смерти хрустнул шей, снимая напряжение, а я сильнее вжалась в подушке. Одним махом я получу былое признание преисподней и отомщу брату забрав то, что он возжелал. Вам же я гарантирую неприкосновенность, безопасность ваших друзей и жизнь Асмодея, которая теперь зависит от вашего ответа. Страх завладел всеми клетками. Я угодила в новые, куда более жестокие реалии, Невидимый кулак сдавил легкие при одной только мысли, что Кайлан может пострадать. Глупо было переживать за мужчину, который, не моргнув глазом, уничтожил все хорошее, что между нами было, и подверг опасности невинных жителей Абракса. Но зажженный в моей душе огонек все еще предательски тянулся к нему. Плевать мне на вашего брата. «Соврала я, сились уничтожить хотя бы один рычаг воздействия. Если Авадон узнает, насколько глубоко я впустила в сердце Кайлона, его манипуляции превратятся в пытки». Демон скупо улыбнулся и, наклонившись, сочувственно провел по моей щеке костяшками пальцев. «Ложь вам совершенно не к лицу. Выбирайте, Адель, какой плен предпочтёте?» «Одинокую башню и смерть всех, кто вам дорог?» «Или еще одно разбитое сердце, взамен которого я преподнесу своё?»